Комплекс административных зданий чуть инкорпорейтед Москва, проспект Вернадского, 27 июля, вторник. Корнилов появился на Вернадского без 20 час. Ожесточенная перестрелка возле офисного здания крупного финансового холдинга поставила на уши все московское полицейское управление. На место происшествия, ярко освещенное прожекторами, было стянуто рекордное количество патрульных джипов и спецназа. Все следы недавнего сражения тщательно изучали эксперты. Никакой суеты и никакой паники. Корнилов неторопливо выбрался из Волги и, ожидая спешащих к нему репортеров, прикурил сигарету. Господин майор, неужели грядет новая война бандов? Разумеется, нет. Мы полностью контролируем ситуацию в городе. А, тогда что означает эта перестрелка? Только одно. Кто-то отправится на каторгу. Скажите, чуть уже попадало в поле вашего внимания? Моего никогда. Возможно, к ним есть вопросы у налоговиков. Очевидцы утверждают, что здесь был настоящий бой. К сожалению, никто не вел видеозапись для подтверждения своих слов, поэтому что-либо определенное я смогу сказать лишь завтра. Извините. Господа журналисты все свободно. Отойдите, не мешайте работать. Корнилов шагнул за ограждение. Его встретил лейтенант Васькин. Добрый вечер, патрон. Здесь такое творится. Никто ничего не понимает. Это нормально. Эти, что стоят под деревьями, свидетели... Ага, из окрестных домов повылезали mm, Что говорят? Очень похоже на разборку По рассказам очевидцев, в ворота здания врезались четыре КАМАЗа И сразу началась дикая стрельба Точное количество нападавших они назвать затруднились От 50 до 200 человек mm, Да, похоже на настоящий штурм Кто бы здесь не развлекался, в средствах они не стеснялись Во-во, именно, похоже Только хозяева дома говорят, что ничего такого не было А наши что рассказывают? Первыми приехали патрульные из местного участка. Говорят, кто-то разбегался, но кто именно в темноте не разглядели. Стрельбы никто не слышал, штурма никто не видел, задержать никого не удалось. Лейтенант, а что эксперты? Стрельные гильзы от Калашникова. Два брошенных гранатомета. Все номера спилены, но Костя сказал, что есть вероятность их прочитать. Костя, один из лучших экспертов управления, ошибался редко. А что произошло на Ленинском? Там была жуткая авария и перестрелка. Три машины, 11 трупов. Есть интересный фактик. Ну, излагай. Большинство убитых на Ленинском были одеты одинаково. Черные кожаные штаны, жилетки и красные банданы. Байкеры? Не знаю. Но интересно другое. По словам здешних очевидцев, нападавшие были одеты точно так же. Все в черном. И с красными повязками Наступив на поверженные золотые буквы «Инк» Полицейские прошли сквозь остатки ворот И оказались во внутреннем дворике Выложенный мраморными плитами Освещенный изящными фонарями Дворик был очень аккуратен В небольшом фонтане журчала вода Высокие стены увиты плющом Пейзаж дополняли ухоженные газоны и несколько удобных скамеечек. Все выглядело как-то не по-настоящему, словно на картинке. Если бы не останки грузовиков у главных ворот, в этом дворике жалко бы даже было плюнуть. А так нет. Что-то не похоже, чтобы здесь была перестрелка. Мы же договаривались отложить беседу до утра. На встречу полицейским... Шагнул высокий, рыжеволосый мужчина в темном костюме тройки. А я ненадолго. Майор Корнилов, криминальная полиция. Франц Дегир, начальник охраны. Иностранец? Папа был иностранец, я наш русский. Кстати, я уже говорил вашим помощникам, что очень-очень мало знаю. Удивление, которое вызвало у меня эта хулиганская выходка, трудно передать словами. А вы попробуйте. Четыре Камаза врезались в наши ворота. Из них выбежали люди, и, крича что-то о буржуях и, как это, революциях, быстро убежали прочь. Охрана пыталась их поймать, но безуспешно. Потом мы проверили дворик, но никого не нашли. А потом приехали ваши и стали здесь быть. Извините за сумбурную речь, я в Свидетели уверяют, что была стрельба. Вот мы и приехали. Надо же. А где была? Где ты здесь, в вашем дворике? Что вы говорите? Не слышал. Ну и ладно. Завтра мы заедем и снимем показания с ваших охранников, которые были здесь во время инцидента. Кстати, никто не пострадал. О, нет, нет, ни в коем случае. Они успели спрятаться. Хорошая у вас охрана? Да, да, Отличная. Вы уже уходите. А, в До свидания. До завтра. Полицейские вышли на проспект. Ну и что скажете, патрон? Он ранен. Что? Эх ты, сыскарь. Неужели не обратил внимания, как он держал правую руку? Не расстраивайся. Со временем придет. Завтра займешься этим зданием и этой фирмой. Я хочу знать о них все. Есть. На вертолет смотреть будете? Вертолет? Что, он настоящий? Угу. Только разбитый. Они подошли к месту крушения Действительно настоящий Вижу какой-то обломок Свидетели уверяют, что во время перестрелки Он отписывал над зданием круги Потом сел на крышу Затем взлетел И в него попала ракета И только-то А морскую пехоту они здесь не видели? Кого? Да, это я так А что говорит наш друг, начальник охраны? Сказал, что занимается охраной здания А падающие вокруг вертолеты Его не касаются Угу Логично. Перед тем, как вертолет взорвался, из него выпал человек. Он упал вот здесь. Интересно. Почему же он упал? Может он понял, что сейчас взорвется? Ага, и предпочел мучительную смерть, легкой. Так? Думаешь, что говоришь, Владик? Крышу осмотрели? Все чисто. Но вертолет, тем не менее, взорвался. И тут же появляется спасательная команда. Заметь. Они примчались не к вертолету, а именно сюда. И подобрали тело. Корнилов резко поднялся и торжествующе продемонстрировал Васькину найденную им пулю. По ним стрелял снайпер. Снайпер? Может, арестуем этого дегира и допросим его как следует? Стреляли не из здания. Автомобиль остановился так, чтобы перекрыть обзор вон оттуда. Из делового центра, стоящего напротив Чуть Инкорпорейтед. Снайпер был там. Прочесать. Есть. Большая машина. Слушай, Васькин, что за автомобили были в аварии на Ленинском проспекте? Два джипа. Хаммер и укон. И газель. Давай, Васькин сюда экспертов. Пусть снимут отпечатки протектора и сравнят. Понял. Газель. Что же вы, ребята, отсюда увезли? Майор Корнилов присел и поднял с земли разбитый мобильный телефон. Он нежно опустил обломки телефона в пластиковый пакет и сунул в карман. «Редкая удача». Замок, штаб-квартира Великого дома «Чуть», Москва, проспект Вернадского, 27 июля, вторник, 0043. Поднявшись на четвертый этаж, Дегир сбросил плащ мастера войны и посмотрел на перевязанную мышцу правой руки. Прекрасно, крови почти не было, и только легкое покалывание напоминало ему о страшном ожоге от взрыва. Эрлийский бальзам, которым он обработал рану, еще раз подтвердил свою высокую репутацию. Капитан привел одежду в порядок и выглянул в окно. Но в отличие от полицейских, которые приходили к нему, Дегир видел реальную картину происходящего. Пулевые отверстия... Черные пятна костров Взорванный фонтан И многочисленные трупы участников штурма Роскошный замок был изуродован До неузнаваемости Дегир скрипнул зубами И решительно вошел в гнетущую тишину Тронного зала Великий магистр Вам удалось с полицейским Отвести глаза Вы создали морок Которым они видели наш замок По-прежнему прекрасным Без помощи Амулета Это было для меня Очень трудно О, Я найду Амулет